Надо, между прочим, заметить, что лейтенант был взят не в бою. Он ехал в легковом автомобиле. Сопровождали его какой-то штатский немец и денщик. Машина соскользнула с дороги в сугроб, забуксовала в снегу. Спутники лейтенанта и шофер вылезли, чтобы вытолкнуть машину. Тут-то их и настигли партизанские пули. Живым остался один лишь лейтенант. По дороге к лагерю Он сообщил разведчикам на довольно разборчивом русском языке, что в армии не служит. И в штабе на допросе повторил. Я коммерсант, представитель деловых кругов. Вам понятно? Я мирный человек. Военной должности у меня нет. Форма только для удобства передвижения по прифронтовым районам. Я представитель большой торговой фирмы. Налаживание коммерческих связей в оккупированных странах, Если хотите, коммерческая разведка. Вот в чем состоит моя задача. Напоминаю, письмо было к тестью, владельцу некой торговой фирмы. Наш пленный, видимо, тоже состоял в ней пайщиком. Он отчитывался перед шефом и главой семьи. Он сообщал оккупационные новости. Он делился впечатлениями, мыслями, коммерческими проектами. Но главное – был откровенен без оглядки на военную цензуру. «После трех месяцев пребывания на Украине, — писал лейтенант, — я, наконец, понял, что в этой стране многолетний человеческий и мой профессиональный опыт не имеют никакого значения. Это признают все думающие люди, офицеры тоже. Я говорю об офицерах нации, современных людях, понимающих, что война и личная выгода неотделимы». Отсутствие комфорта – первое, что меня поразило. В больших городах, в частности в столице Украины – Киеве, я останавливался в первоклассных отелях. Там я нашел приличные, хорошо меблированные номера. В них есть ковры, люстры, дорогая посуда. Но комфорт делают люди. В этой стране богатый человек может прийти в отчаяние. Здесь нет людей, делающих комфорт – Здесь нет вышкаленной прислуги. Во Франции и у нас в Берлине лучшие лакеи – русские белые мигранты. Те из них, которых наша армия взяла с собой, используются не по назначению. Здесь все абсурдно. Чтобы разобраться в происходящем, надо ходить на руках. Во Франции, в Бельгии, в Польше через два дня после того, как проходила армия, можно было найти деловых людей – Умных, расторопных коммерсантов, понимающих, что время не терпит и капитал не должен лежать без движения. Француз, бельгиец, норвежец, поляк может быть в душе патриотом и ненавидеть меня, как немца. Но если он торговец, или фабрикант, или банкир, или даже просто чиновник, с ним всегда можно найти общий язык. Я нужен ему так же, как и он мне». Я предлагаю партию крестьянской галантереи. Я забочусь о продвижении по железной дороге. Я спрашиваю, что вы можете предложить нашей фирме? Он предлагает шерсть или масло, или, наконец, как это было с нашим коллегой в Афинах, участие в организации публичных домов для солдат. В России мне ничего не предлагают. Я не нахожу коммерсантов, Я не нахожу фабрикантов и даже чиновников, имеющих коммерческие связи. Я не могу продать нашу крестьянскую галантерею. Нет контрагентов. Это неслыханно. Я не нашел ни одного русского оптовика, ни одного человека с капиталом. За три месяца я не встретился ни с одним порядочным русским, таким, которому фирма могла бы открыть кредит. А русская или, как ее здесь считают нужным называть, «украинская администрация», то есть люди, которых наши военные привлекли к участию в управлении, «О, это поголовно свиньи!» Это уголовники, это бандиты, вернувшиеся из ссылки, освобожденные из тюрем. Все или почти все они говорят, что были в прошлом богатыми людьми. Некоторые называют себя «дворянами», Только самые старые из них умеют откусить кончик сигары. Остальные сразу суют ее в рот. И я всегда потешаюсь, когда они не могут прикурить. Ни один из них не в состоянии принять порядочного человека у себя в доме. У них нет домов. Это голодные братья. Это алкоголики на 80%. От них дурно пахнет. Они носят бумажное белье и нитяны носки».